То есть мы потеряли одного из двух ключевых свидетелей». На лице Пака вроде бы не читалось недовольство. Но это, скорее, особенность, присущая представителям монголоидной расы. Европейцу трудно понять, что кроется за маской их внешнего спокойствия. Даша виновато опустила глаза. Ведь это ей не удалось добиться того, чтобы цветочница подтвердила собственные показания. «Зато вторая свидетельница в порядке», — бодро заявил Илья. Елена Игнатьева по-прежнему согласна дать показания. «Ну, уже хорошо», — хмыкнул прокурор. «У тебя что?» — обратился он к Кайрату. «Я посетил склад вещдоков», — отозвался тот. «Все еще разбираю, но...» Парень осекся, и это не предвещало ничего хорошего. «Но...» — нахмурился Пак, и на этот раз стало очевидно, что он обеспокоен. «Я не смог обнаружить кое-какие улики, заявленные в описи». «А поточнее...» «Пока не могу сказать, еще не все сверил. Может, найдутся?» «Поторопись», — попросил Пак, но просьба прозвучала как приказ. «Вернемся к нашим баранам». По всему, выходит, к продавщице киоска подкатывали с предложением изменить показания. Не знаю, подкупили ее или запугали, но что-то такое явно имело место. «К Игнатьевой подъезжали с подобными просьбами, не единожды», — поддакнул Илья. «Неужели она отказалась?» Недоверчиво спросила Дарья, испытывая острое чувство зависти. Ведь Гордину даже стараться особо не пришлось. «Странно, да?» — усмехнулся Илья. «Думаю, на его тот случай произвел сильное впечатление. Она плохо спит, ей снится горящий человек, бегущий по льду канала. Ей предлагали бабки». «Кто предлагал?» — быстро спросил Пак. «Приходили разные люди, но она не в курсе, кто конкретно их подослал». «Может, адвокат?» — предположил Кайрат. «Все может быть», — задумчиво пробормотал прокурор. «У любого из родичей обвиняемых найдутся подручные. Если мы не можем заставить свидетеля говорить правду, значит, нужно доказать, что на него оказывалось давление после того, как он дал первоначальные показания. Проверьте цветочницу, Ольгу Кормушину. Я хочу знать, с кем она живет, в каких магазинах отоваривается и в какую школу ходят ее дети, если таковые имеются». «Нужно выяснить, не получала ли она угроз, или, наоборот, не выросли ли резко ее доходы по сравнению с тем, что было до происшествия. Мы знаем, что Елена Игнатьева от денег отказалась. Но ей угрожают», — снова вмешался Илья. «И она боится». «Что неудивительно», — сказал Пак. «А мы можем ее защитить?» — поинтересовалась Даша. «Если ты о так называемой программе защиты свидетелей, то нет», — ответил Пак. «Почему?» Ну, во-первых, эта программа защищает потерпевших, а Игнатьева сама принадлежит группе лиц, обвиняемых в преступлении. Нам еще предстоит доказывать, что девица не принимала участия в убийстве. Но главное не это. Вы, друзья мои, забываете, что наше расследование неофициальное. Следствие закончено, и дело передано в прокуратуру. Строго говоря, я должен идти в суд с тем, что есть. Но вы не хотите, закончила за прокурора Даша. «Верно», — подтвердил тот, — «потому что я не люблю проигрывать, а с имеющимися картами на руках, а выигрышей речи нет, тем более с такими противниками. Поэтому мы должны их переиграть, но действовать нужно очень аккуратно, не привлекая внимания. Программа защиты все равно не помогла бы», — сказал Илья. «Игнатьевым угрожают не физической расправой». «А чем тогда?» — удивилась Даша. «Бизнес ее папаши дышит на ладан, и он по уши в кредитах». «Да уж, такого клиента легко запугать», — кивнул Пак, морщась, словно у него внезапно заболел зуб. «Достаточно пригрозить перекупкой долговых обязательств». «Ладно, этот вопрос рассмотрим позже. А пока давайте поговорим о другом». «Кайрат, можешь начинать». Молодой человек выдвинул на середину помещения доску на колесах, стоявшую у стены» и развернул ее лицом к присутствующим. «Ого!» — восхитилась Даша. «Когда ты успел-то?» Доска была похожа на те, что показывают в детективных фильмах, вся увешанная фотографиями и испещренная диаграммами и надписями, сделанными аккуратным мелким почерком Кайрата. «Так это ж мы с тобой землю топтали, подруга!» — ухмыльнулся Илья. А Кайратик сидел себе в теплом уютном кабинете и схемки чертил. Итак, не обращая внимания на иронию Гордина, начал Кайрат. 22 января прошлого года группа молодых людей, состоящая из восьми человек, шаталась по центру города после совместного распития спиртных напитков в ночном клубе. Среди них были Елена Игнатьева, 20 лет, она же наш свидетель, причем пока единственный, Роман Леднев, 21 год, Егор Треплев, 21 год, Макар Житков, 19 лет, Иван Кузичев, 20 лет, Маргарита Левкина, 21 год, и брат и сестра Гургинян, Дживан Ильяна, 21 и 19 лет соответственно. «Это не тот ли Гургинян, что владеет сетью ресторанов армянской кухни «Масис», – перебил говорившего Илья. «Он самый», – кивнул Кайрат. «Я покопался в сетях и выяснил, что в 90-е он крышевал рынки. Потом его выдавили азербайджанцы. В то время состоялось несколько кровавых разборок между этническими группировками – Кучу народа закрыли, но Гургинян вышел сухим из воды и сейчас слывет добропорядочным гражданином. «Вот интересно!» – пробормотала Даша. «Почему такие, как этот Гургинян, считают, что бандитское прошлое можно легко стереть деньгами и стать честными людьми, просто объявив о том, что завязали?» «Он еще и в Думу прорвется, вот увидишь!» – фыркнул Илья. «Тьфу-тьфу-тьфу!» фу -тьфу -тьфу. продолжим!» – предложил Кайрат, заметив, что Пак недоволен отклонением от темы. «Короче, мажоры шлялись неподалеку от набережной Крюкова канала, где к ним прицепился гражданин Сайко без определенного места жительства и занятий». «Прицепился?» – переспросил Илья. «Он что, напал на группу нетрезвых молодежей?» «И тут мы натыкаемся на первое несоответствие», – впервые подал голос прокурор. При первичном допросе Гургинян сказал, что бомж преследовал их группу, требуя денег. Житков заявил, будто бы он начал приставать к девушкам и даже схватил Лиану за руку. Якобы из-за этого между ними завязалась потасовка, и парни слегка приложили мужика. «Что-то я сомневаюсь, что жертва рискнула бы так себя вести с разгоряченными молодыми людьми», покачала головой Даша. «Согласен», кивнул Кайрат. «Скорее он поспешил бы ретироваться, чтобы не нарваться на неприятности». «Если я правильно помню, цветочница из ларька упоминала в своих первоначальных показаниях, что ребята тащили Сайко по направлению к каналу. Видимо, он пытался от них сбежать, но они его вернули силой. Но теперь она отпирается, и на данный момент мы ничего не можем с этим поделать», — вмешался Пак. Дальше, Кайрат. Общая версия злодеев, которую они совместно выработали благодаря халатной работе следствия, звучит следующим образом. «Обвиняемые признают, что парни действительно сцепились с бомжом, но стукнули его всего-то пару раз, просто чтобы отвязался. На нем обнаружены...» — начала была Даша, но Пак вздернул руку, призывая дослушать Мустафина. Девушка стушевалась. Так утверждают обвиняемые. Счел все же нужным еще раз подчеркнуть Кайрат. После небольшой, по их словам, стычки Сайко сбежал. Примерно через 10 минут они увидели пылающую фигуру человека. «Абсурд!» – не выдержал теперь уже Илья. «То есть после избиения Сайко некоторое время шарился поблизости, а потом ни с того ни с сего, практически в безлюдном месте, оказался горящим огнем? Редкий случай самовоспламенения, не иначе». «Более того», – добавил Кайрат, – «обвиняемые говорят, что пытались ему помочь и загасить пламя, но жертва бежала слишком быстро, и когда оказалась на середине канала, они испугались, что лед может не выдержать, и оставили попытки». «Наглое вранье», — выдохнул Илья. «А кто же тогда снимал? Ведь именно из-за этих самых видосиков в интернете на них и вышли». «Они не отрицают, что снимали, но это не преступление», — покачал головой Кайрат. «Им даже не оказание помощи лицу, находящемуся в заведомо опасном положении, не пришьешь. Если бы они действительно кинулись его спасать, то, возможно, рисковали бы жизнью. Давайте-ка не забывать, что наша задача — доказать не это». «А то, что наша восьмерка с особой жестокостью убила человека», напомнил прокурор. К сожалению, на роликах, оставшихся в интернете, не видно, как избивают Сайко. А за полтора месяца, прошедшие с момента преступления, те видео, за которые первоначально зацепились СМИ, чудесным образом пропали из всемирной сети. Завершил фразу Пака Кайрат. «А как же дело?» — задала вопрос Даша. «В деле же они есть, да?» за короткое время сменились три следователя пояснил пак на первый взгляд по объективным обстоятельствам один вышел в отставку странно что ему отдали такое дело раз он собирался на пенсию вставил илья второй кивнув в знак согласия продолжил прокурор взялся за работу слишком рьяно так как адвокаты начали забрасывать его начальство с жалобами над предвзятые отношения поэтому назначили третьего следователя который типа все завершил и передал нам. «Типа!» — поддакнула Даша хмурясь. «Да еще в рекордно короткие сроки. Просто неслыхано. «Как уже говорилось», — вмешался Кайрат, «я только приступил к проверке вещественных доказательств, но начав с видео, убедился, что они вряд ли помогут нам выиграть в суде. На них нет лиц тех, кто издевается над Сайко, и их голоса не поддаются идентификации. Что же касается поджога, то этот момент на кадры не попал». Зато есть съемка того, как бомж бежит по льду и падает на середине канала, не достигнув противоположного берега. «Погодите, но ведь в таком случае на ребят не вышли бы!» — воскликнула Даша. «Как же тогда?» «Изначально видео присутствовали», — прервал ее Кайрат. «То есть речь о кражу улик, что ли?» — уточнил Илья. «Не в первый же раз такое происходит», — пожал плечами Пак. «Сами по себе доки не пропадают. Значит, их намеренно изъяли». Скорее всего, сделано это было во время передачи дела. Ведь концов в таком случае не найти, и все можно свалить на предыдущего следователя, а также на работников хранилища. Строго говоря, улики не пропали. Они затерялись. «Ну да», — усмехнулся Илья. «Вещдоки случайно положили не туда, но обнаружить их не удастся, так как для этого нужно перерыть весь склад, пересмотрев улики по всем делам, что априори нереально». «Так что же все-таки из видеодоказательств осталось?» — поинтересовалась Даша. «Из того, что я успел посмотреть, как Треплев и днев награждают Сайко парой плюх, как он лежит на земле, а люди вокруг гогочут и издевательски комментируют происходящее, и еще одно — как Сайко бежит по льду. Пока все. А что насчет СМИ?» — не сдавалась Даша». «Может, у них что-то осело? Ведь они работали с роликами». «Я попытаюсь узнать», — вздохнул Пак, потирая гладко выбритый подбородок. «Но, боюсь, мы столкнемся с проблемами». «Илья, что еще рассказала тебе Игнатьева?» После ночного клуба компания, прихватив с собой бутылку джина, отправилась бродить по улицам. Они остановились на набережной, еще бух... Выпили и поставили бутылку на каменные плиты. Уходя, они заметили Сайко» который, видя, что ребята не собираются брать алкоголь с собой, решил приватизировать оставшееся спиртное. Заметив его попытку, Леднев ударил выше означенного гражданина в ухо, от чего тот упал. Как описывает ситуацию Елена, парни мгновенно озверели от вида крови, и, видимо, от того, что поняли. Их никто не видит, а Сайко беззащитен. И принялись лупить его ногами, уже лежачего. «Вот же подонки!» процедила сквозь зубы Даша. «Девушки принимали участие в действии?» – поинтересовался Кайрат. «Во всяком случае, Левкина. Она пинала жертву наравне с парнями, в то время как Лиана Гургинян лишь наблюдала, не пытаясь их остановить. А Игнатьева?» – заявляет, что сделала несколько попыток, но ее слова не возымели эффекта. Тумаков и пинков им показалось мало. И тогда Леднев облил жертву остатками джина из бутылки, а Левкина бросила на него зажигалку». Куртка Сайко была сделана из легковоспламеняющейся ткани, и он вспыхнул так быстро, что присутствующие не сразу осознали, что натворили. Однако, — добавил Илья после короткой паузы, — это не помешало ублюдкам снимать на телефоны бегущего человека, пытавшегося спастись. На несколько мгновений в кабинете воцарилась тишина. — А мне вот что непонятно, — заговорила Даша. — Пусть время стояло темное, да и час поздний народу мало — «Но как же никто не заметил происходящего? К примеру, из закон автомобилей, которые по-любому должны были проезжать мимо». «Дело было на набережной», — объяснил Кайрат. «Но не наверху, а внизу, у ступеней. Вот, взгляни». Он выложил на стол пару снимков. «То есть с дороги не видно, что там творится?» — пробормотала девушка, рассматривая фотографии. «Причем ни с одной, ни с другой стороны. Парапет слишком высокий. Зато видно с моста». Заметил Пак. Он далеко от места событий, но наверняка в то самое время кто-то проходил по нему или проезжал в машине. Ни один из следаков не удосужился искать таких свидетелей, так как дознаватель уже заполучил двоих. «Пока все, что у нас есть, — это слова Игнатьевой против слов ее бывших приятелей, в один голос утверждающих, что они не убивали Сайко. «Вы что же, Евгений Михайлович, им верите?» Недоверчиво поднял брови Илья. «Вопрос не в том, во что верю я. Важно ли что во что поверит судья». «Кстати, подозреваемые запросили суд присяжных. Может, оно и к лучшему? С одним-единственным судьей иметь дело проще, а присяжных труднее подкупить. Представляете, какой ресурс нужен, чтобы заплатить шестерым или всех их запугать?» «А всех и не нужно», — сказала Даша. «Достаточно половины». «Верно», — согласился Пак. «А еще суд присяжных в таком громком деле привлечет большое внимание. Если мы проиграем, только люди, живущие вдали от цивилизации, останутся об этом в неведении. Значит, мы не можем проиграть», — подытожил Илья. «Правильно. Теперь слушайте, что будет дальше. Адвокаты защиты сделают все, чтобы дискредитировать нашего единственного свидетеля. Они заявят, что Игнатьева сама участвовала в избиении и убийстве» и просто пытается отмазаться, подставив других. Защитники скажут, что обвиняемые вовсе не намеревались навредить жертве, а напротив, пытались помочь, когда Сайко загорелся, и только опасность провалиться под лед помешала им его спасти. Они не следили за тем, куда и с кем отправилась жертва после того, как получила от них всего несколько тумаков, не имевших серьезных последствий для здоровья, И вновь заметили его, только когда он бежал по льду. Кстати, умер Сайков в больнице, через четверо суток после случившегося. Причина смерти – ожоги или избиения, на всякий случай решил уточнить Илья. «Ни то, ни другое». «Это… как это?» – пробормотала Даша, поймав изумленный взгляд Ильи. «Причина смерти – дыхательная недостаточность и отравление, вызванные продуктами горения тканей». Его куртка буквально въелась в кожу. «Кстати, Сайко страдал эмфиземой легких. Так что мы должны иметь это в виду. Даже если адвокатам обвиняемых не удастся доказать их полную невиновность, они сакцентируют внимание присяжных на том, что их подзащитные не имели намерения убивать жертву, так как не знали о его заболевании». «Откуда вы знаете об эмфиземе, Евгений Михайлович?» – Всполошился Кайрат, листая свои распечатки – «В деле...» «В деле этого нет», — перебил его прокурор. «Я пробил Сайко по базе в СИН». «Так он сидел», — пробормотала Даша. «Десять лет назад за кражу», — подтвердил Пак. «Обнес квартиру бывшей сожительницы. Во время срока заработал эмфизему». «Это плохо», — проговорил Илья, почесывая карандашом затылок. «Противная сторона постарается выставить Сайко злодеем, а наших обвиняемых жертвами — которые просто пытались защищаться. «Но Игнатьева описывает случившееся совсем не так», возразила Даша, мотнув головой. «Она говорит, что подозреваемые напали на Сайко без всякой причины, просто потому, что он был один и выглядел непрезентабельно. Возможно, если бы они не напились еще в клубе, то ничего бы не случилось». «Но случилось же», развел руками Илья. «Кто являлся зачинщиком расправы, по словам Игнатьевой?» «Маргарита Левкина». Она вообще заводила в этой группе. То есть это Маргарита Левкина решила, что ни в чем не повинного человека необходимо убить. Ей не понравился его запах. Вернее, вонь, которая от него исходила. Да, это, конечно, серьезная причина для убийства. Может, они не собирались убивать? Предположил Кайрат. Просто стадное чувство сработало. Но они должны были на этом остановиться, воскликнула Даша. А вместо этого Левкина бросила в жертву зажигалку. «У этой девицы явно не все дома», — хмыкнул Илья. «Откуда такая жестокость? Я думаю, в каждом из ребят есть червоточина, которая в определенных обстоятельствах дает о себе знать. Это смертельно опасная комбинация врожденного и приобретенного. Чего тут больше, нам никто не скажет. В России, в отличие от некоторых других стран, разного рода опьянения не считаются смягчающим обстоятельством», — заметил Кайрат. «Точно», — кивнул Пак. «Это, наоборот, оттекчает вино, и на процессе мы это непременно используем». «Подозреваемые признают, что выпивали в клубе, но отрицают, что принимали еще что-то». «Установить это по анализу крови подозреваемых невозможно, так как со времени убийства до их задержания прошло несколько дней». «Значит, нужно опросить свидетелей в клубе», — подал голос Илья. «Может, кто-то видел, что они покупали капли или принимали их?» Правильно. Но сделать это будет нелегко. Если подобным торгуют в клубе, то не в интересах работников об этом сообщать. Скорее всего, снова заговорил Илья, это случилось не впервые. Но то, что ребята закинулись чем-то, значит, можно провентилировать вопрос, не происходило ли такого ранее? Сделай, кивнул прокурор. А еще постарайтесь узнать, не случалось ли других инцидентов с участием подозреваемых. «Столь жестокое преступление – результат попустительства и игнорирования окружающими асоциального поведения фигурантов, а не начало их преступной карьеры. У них определенно была проба пера, прежде чем наступила кульминация в виде убийства Сайко. Попробуй выяснить», – пообещал Кайрат. «Подойдут даже бывшие одноклассники», – подсказал Пак. «Преподаватели или родители тех, кто учился с этими кадрами в одном классе или школе». Не забудь охватить ребят из универа и будь готов к тому, что большинство не захочет делиться информацией. Во-первых, многие студенты и сами не отличаются примерным поведением. Во-вторых, они могут испугаться влиятельных родителей ребят или не пожелать связываться. «Почему же все это не выяснил следователь?» — поинтересовалась Даша. «Разве это не его работа?» Я же уже говорил, что сменилось три следователя, и при каждой передаче дела часть улик и свидетельств постепенно испарялась. Судя по тому, что мне известно, по-настоящему пытался работать только один следак, второй по счету, но от него быстренько избавились. Уверен, что причина не только в халатности, но в нашу задачу не входит это доказывать. Закопаемся лет на пять». «Нам необходимо представить дело в суд в приемлемом виде и доставить массу проблем адвокатам обвиняемых. А значит, придется работать с тем, что осталось. А также искать новые улики и свидетельства, которые помогут не профукать дело». «А как все же насчет видосиков?» – спросила Даша. «Ведь именно из-за них поднялась шумиха, и подозреваемых задержали». «Если бы удалось найти те, где видны лица обвиняемых, было бы просто идеально», – ответил Пак. «Потому-то и нужно выяснить, не было ли других свидетелей, помимо двоих известных нам, одна из которых благополучно слилась», — хмыкнул Илья. «Эти отморозки все же не настолько безбашенные, чтобы отправить в сеть бесспорные доказательства своей вины», — со вздохом сказал Кайрат. «Но может, где-то есть еще кадры? Скажем, те, что они снимали для себя». «Их телефоны проверяли», — напомнил прокурор. «Как и компьютеры». «А планшеты? А флешки? Где гарантия, что изъяли и осмотрели все?» «Правильная мысль. Займешься? Сделаю». На данный момент, — подытожил Пак, — единственная, кто может описать, что случилось, — Елена Игнатьева. Но именно ее показания адвокаты противной стороны постараются дискредитировать. Поэтому нам по зарез необходимы другие свидетели. Ищите, где хотите. Припозднившиеся прохожие, оказавшиеся неподалеку в тот день, Работники баров и ресторанов, которые закрываются под утро или после полуночи. Приятели Сайко, которые в ту ночь почему-то оказались где-то в другом месте. Или даже водители авто, попавшие на камеры видеонаблюдения, в районе, где они могли видеть происходившее. «Там довольно глухое место», — пробормотала Даша. «И время они выбрали подходящее. В такой час ты еще зимой народу на улицах раз-два и обчелся». «Час быка», — кивнул Пак. «Действительно, в этом и кроется корень проблемы». «Какой час?» – переспросила девушка. «По китайскому времени час быка – это время с часу до трех ночи. Считается, что в этот период творится все самое страшное на Земле. Хотя, конечно же, данный факт никем не доказан. Я попрошу своих знакомых на телевидении кинуть клич в эфире и в социальных сетях. Возможно, кто-то из очевидцев отзовется». «Если нам повезет, необходимо будет снять показания до того, как до него доберутся адвокаты или родственники подозреваемых». «Как дело вообще дошло до суда?» Задал вопрос Илья. «При тех бабках и власти, что имеются в распоряжении их родаков, все могло развалиться гораздо раньше. У Сайко нет никого, кто вписался бы за него и интересовался тем, как идет следствие. А значит, его гибель легко замести под ковер и представить все как несчастный случай». «Все дело в СМИ», — вздохнул Кайрат. «Если бы они не подняли хай, все так и случилось бы». «А что будет, если мы проиграем?» — спросила упавшим голосом Даша. «В лучшем случае дело вернут на доследование», — ответил прокурор. «Фигуранты, тем временем, скорее всего, будут выпущены на волю и смогут скрыться, отправиться в Эмираты, Таиланд или в страну, которая не экстрадирует преступников в Россию. И тогда нам до них не добраться», — сказал Кайрат. А за это время, — заключил Пак, — все затухнет. Мы должны действовать быстро, пока поднятая волна не улеглась. Чем дольше тянется дело, тем меньше интерес репортеров и общественности, и тем больше возможности спустить все на тормозах. Шум в СМИ и так постепенно стихает. Появляются более свежие инфоповоды, поэтому нельзя упустить момент. В его кармане завибрировал поставленный на бесшумный режим телефон. Евгений намеревался проигнорировать звонок, так как номер был ему неизвестен. Но что-то его остановило. «Добрый день, Евгений Михайлович!» Вежливо поздоровался женский голос. «Меня зовут Валерия Медведь, я следователь СК». Пак вспомнил, что уже слышал эту необычную фамилию. Кажется, от следователя Сурковой. «Слушаю вас», — сказал он. «До меня дошло, что вы интересовались гражданином Леоновым». «Кем?» — удивился Евгений, но тут же вспомнил, о ком речь». «Да-да, верно, я наводил справки. Я могу подъехать в прокуратуру? Или, может, вы...» «Скажите, в чем дело?» — потребовал он. «Леонов?» «Мертв. Подробности сообщу при встрече. Говорите, куда подъехать». Повесив трубку, прокурор некоторое время молчал, а ребята не решались заговорить первыми. «Приступайте!» — скомандовал, наконец, Пак. «Кайрат, ты за старшего. Распредели обязанности и координируй действия». «Если возникнут проблемы или появятся новости, сразу звони мне. Я уехал». «Как думаете, кто ему звонил?» спросил Илья, как только за прокурором захлопнулась дверь. «И что такого сказали, раз он так вот сорвался с места?» «Вряд ли что-то приятное», — отозвалась Даша. «У него было такое лицо...» «Может, займемся делом вместо того, чтобы обсуждать начальство?» предложил Кайрат. «Если это что-то имеющее отношение к нашему делу, уверен, шеф нас проинформирует. Если же нет то у нас это касаться не должно. Согласны?